Глава шестая. Попытка подставить и начало тренировки. Возвращение на станцию проходило в полной тишине. Помимо хмурого и задумавшегося о своем командира, другие бойцы не сильно отличались от него как по настроению, так и по поведению. Видимо, в отсутствии лидера им тоже пришлось столкнуться с трудностями, но главное – все живы. Ангелина, да? Рассказ Михаила и ее поведение во время приватного диалога не слишком соответствуют друг другу. Хиро собирался увидеть безжалостную и расчетливую девушку, которая ради власти и своих амбиций предала товарища, но на самом деле увидел другое. Безоговорочная преданность ее подчиненных, то, как они готовы отстаивать ее честь и следовать за ней, все заставляло усомниться в словах Михаила, даже если они полностью соответствуют действительности, слишком много несостыковок. Командиру так и не удалось полностью разгадать эту девушку. Получив статус фаворита, она могла просто воспользоваться своими привилегиями и подчинить себе Хиро силой. Вместо этого Ангелина собирается выделять достаточно большой отряд поддержки из хорошо обученных и натренированных бойцов, а также обеспечила довольно внушительным количеством кристалловой эволюции. Тем более, она лично прибыла в это место для разговора с ним и предупреждение о грозящей опасности. Тренировка, да? Хиро мог легко от нее отказаться и попросту не прийти, ведь никаких договоренностей и контрактов с фаворитом не было заключено. Вот только будет ли это правильным и взвешенным решением лидера, на чьих плечах лежит ответственность за большое количество людей, что поверили в него? Придется прийти в четко обозначенное время, не обращая внимания на то, как на это могут отреагировать остальные. Могут пойти слухи, что командир подчинился и собирается выполнять приказы, прибывшей в город незнакомки, которые легко распространят неприятели среди оппозиции. Такой исход наиболее вероятен, учитывая... что чуть меньше трети города все еще находится не в его подчинении, а треть, это довольно внушительное количество. Тирану удавалось контролировать свою территорию, имея в своем распоряжении менее 10 тысяч человек. Хиро справлялся с этой задачей с вдвое меньшим количеством, но, как бы это ни звучало, оставшиеся не тридцать 30% города Могут иметь в своем распоряжении больше людей, чем было у тирана и командира вместе взятых. Все же, помимо работорговцев, фанатиков и базы военных, в их чисто еще входит множество самых разнообразных группировок и формирований. Инопланетный путешественник особенно не переживал по этому поводу, что они смогут сформировать альянсы и атаковать его людей, отпор они получат мощный и внушительный И никто не пойдет на такой шаг без хорошей и тщательной предварительной подготовки. Самая большая опасность в том, что в скором времени Хиро будет часто отправляться на глобальное задание и будет сутками отсутствовать на станции, а следовательно и помочь своим людям не сможет. Вот здесь и встаёт ребром вопрос о сотрудничестве с Ангелиной, по крайней мере, на первое время. Благодаря её появлению и внушительной боевой силе, которую продемонстрировал приведённый с ней отряд, появление командира рядом с ней остудит самые горячие головы на некоторое время. О чём задумался, рядом неожиданно оказалась Руслана, стоило только вернуться обратно на станцию. Не знаю, с кем именно ты беседовал в том шатре, но она сильна. Настолько, что я не уверена, смогли бы мы вдвоем справиться с ней, используя все свои силы. Вдвоем, — повернулся к ней, нахмурившийся Хиро, — складывается ощущение, что, нападимые всем собранным отрядом, шансы противостоять ей у нас были бы такие, будто взрослый профессиональный мастер вышел против группы первоклашек. Командиру не хотелось этого признавать, но это правда. Внутри него клокотало неясное чувство, сразу же после разговора с Ангелиной. Ему несколько сотен лет, за плечами множества выполненных заданий и секретных миссий, тысячи сражений, но... Он сомневается в том, что сможет одолеть фаворита. От нее исходила похожая на Клеопатра энергетика, подавляющее своей мощью и намерением. Внутри Хиро на мгновение начало зарождаться чувство неполноценности, злобы и зависти, но он быстро их отмел в сторону. Как могла девушка, еще совсем недавно жившая самой обычной жизнью в этом мире, за такой короткий промежуток времени стать настолько сильной, Те шрамы, что покрывают все ее лицо, лишь верхушка айсберга того, через что ей пришлось пройти ради достижения поставленных целей. Пусть она и сильнее на текущий момент и может подавлять других лишь своим присутствием, но Хиро значительно опытнее и так просто не сдастся. Тренировка. Завтра они себя на ней покажут во всей красе. Приготовь всех своих самых сильных бойцов Руслана. После ответа Хиро на некоторое время между собеседниками повисло неловкое молчание. Каждый задумался о чем-то своем и был полностью погружен в свои мысли, поэтому сказанные слова вернули их в реальность. Ангелина собирается провести для нас всех специальную тренировку. Не позволим себе и нашим людям еще больше упасть в грязь лицом и покажем ей завтра, чего мы стоим». «Она еще пожалеет, что смотрит на нас свысока», – подхватила девушка, чьи глаза загорелись ярким огнем соревнований. «Во сколько сбор?» В полседьмого утра здесь же ухмыльнулся командир и похлопал по плечу Руслану. Пусть это было и не так просто сделать при ее торосте. А сейчас у нас самое главное событие на сегодняшний день – банкет. Проведем его по самому высшему разряду. Банкет затянулся надолго. Помимо новеньких членов станции, которых на него не пустили ввиду того, что они все еще не заключили контракт, на огромную вечеринку собрались все от мала до велика. Гитарист вместе с другими членами отряда, основное направление которых относилось к концертам и всему, что этим связано, были загружены работой настолько, что не могли присутствовать на банкете и наслаждаться с остальными им Музыкальная составляющая была в приоритете, но помимо нее также было сыграно несколько театральных пьес и устроено шоу талантов. Каждый, кто был уверен в своей индивидуальности и навыках, мог выступить на нем, поэтому это мероприятие запомнилось многим на долгое время. Давно на станции не было настолько ярких и радостных лиц, особенно в последнее время, учитывая введенное военное положение. Конечно, большей части бойцов пришлось остаться на своих позициях, а сам праздник больше проходил для обычных жителей. Но Хиро им пообещал, что чуть позже проведет банкет специально для тех, кто сегодня не смог поучаствовать ввиду сложившихся обстоятельств. Такое заявление немного устроило переживающих ребят, и все мероприятие прошло на ура. Проблемы начались утром. Большинство бойцов, которые вместе с командиром должны отправиться на утреннюю тренировку с Ангелиной, наклюкались до состояния поросячьего визга. Пусть они и пришли на сборы, а некоторым передвигаться помогали товарищи, но вся эта картина... Командир стоял со спокойным выражением на лице, наблюдая за тем, как они подтягиваются в заранее оговоренное место. Его безмятежный и даже немного отрешенный вид не настраивал на неприятности, но стоящие около него офицеры стояли с опущенными головами и красными от стыда и ярости ушами, изредка бросая обозленные и говорящие о многом взгляды в сторону своих подчиненных. Больше всех негодовал Артур. На его лице появилось так много складок, что он стал похож на шарпе, а всему виной поведение находящихся в его прямом подчинении бойцов. Раздражение, гнев и желание убить их читалось в каждом его взгляде, стоило ему посмотреть на тех, кого он лично посоветовал лидеру. В итоге из-за такого состояния бойцов сборы затянулись на целых пять минут. От супермаркета до расположения Ангелины и ее отряда путь займет около 15 минут, если по пути не будут встречаться монстры или зараженные. Времени в обрез, а в планах Хиро было провести еще небольшой инструктаж. Бойцы! гаркнул он так, что многие дернулись от испуга. «Сегодня вы меня сильно разочаровали. Настолько, что у меня нет желания вести беседы с вами. Выдвигаемся!» На этот раз в число тех, кто отправился на тренировку, входила пигалица и гитарист, помимо основного отряда. Прямо сейчас они шли рядом с лидером, который о чем-то тихонько перешептывался с Артуром. Генерал вызвался провести их до назначенного места, после чего займется своими прямыми обязанностями. Но Агния и Рокер прекрасно понимали, что это не основная причина того, что Артур здесь находится. Взгляды, которые он и Хиро бросали на провинившихся, говорили о многом. Сегодняшнее происшествие открыло глаза на многое, в том числе и на расклябанность в рядах бойцов, Совсем скоро для них настанут очень трудные дни. «Артур, думаю, мне нет смысла говорить тебе о том, что сегодня произошло. В последнее время некоторые заместители начинают совершать ошибки». Генерал шел рядом и внимательно слушал лидера. «Не знаю, с чем это связано, но необходимо разобраться с этим вопросом в ближайшее время. Если этого не произойдет...» то основной костяк, сформированный с самого начала, может начать разрушаться, а на их место придут новые лица. «Понимаешь, о чем я?» «Лидер, с этого момента я займусь этим вопросом намного более тщательно», – отчеканил генерал. «Единственное, о чем вам следует подумать в нашей ситуации – «Набор людей на управленческие должности. Текущим составом мы не справляемся с нагрузкой, учитывая всех пришедших на станцию людей после вашей битвы с тираном. Наше общее количество перевалило за 10 тысяч и постепенно растет. Многие решили к нам присоединиться после того, как узнали о вашей победе». «Займись этим вопросом. Ты один из немногих. Кому я могу такое поручить?» Похлопал по плечу Артура Хира. Это должно тебе помочь в этом вопросе. Вы разрешили Артуру заключать контракты от вашего имени, менять их или прописывать новые пункты запрещено. Использовать данную возможность в своих целях запрещено. Генерал внимательно прочитал описание, кивнул к командиру и быстро ретировался обратно. Ему предстоит сделать очень большой пласт работы в ближайшие несколько дней, пока лидер будет заниматься подготовкой и тренировками. Группу встречали около десятка бойцов Ангелины под руководством того самого мужчины из шатра и которые стояли около входа в лагерь. Старший внимательно смотрел на часы, находящиеся на левой руке. Он придерживал одной рукой другую – и пристально наблюдал за движением стрелки. Хиро мысленно вызвал голографический экран прямо перед собой, не прекращая движения. На часах было без пяти семь, что даже было чуть раньше указанного времени. «Стоять!» – заметив прибывших, проговорил мужчина. «С какой целью прибыли?» «На тренировку?» Командир не стал раздувать скандала и отвечать на такую прямую провокацию с его стороны. «Ничего об этом не знаю», – ухмыльнулся ублюдок. «А тебе и не положено по статусу знать всё». Хиро сделал несколько шагов и подошел на расстояние двух метров к оппоненту. Ближе не получилось. Стоящие рядом с ним бойцы положили руки на оружие, всем своим видом показывая, что готовы его применить. «И как это понимать? Обычная проверка безопасности», – не убирая ухмылку с лица, сказал старший среди встречающих. Командир заметил, как тот нет-нет да посмотрит на часы. «Это много времени не займет». Договорить до конца он не успел. «Ангелина!» – взревел Хиро так, что рядом стоящие отшатнулись. «Я прибыл вовремя, в четко положенное время. В том, что я опоздаю на несколько минут, можешь винить своего подчиненного, который меня и моих людей не пропускает». «Мразь!» – взревел мужчина, вытаскивая два клинка из просторного одеяния. «От ублюдка слышу!» Хира больше не собирался этого терпеть. «Знаешь, я даже подумал, что я плохой лидер и не могу удержать своих людей в узде, глядя на то, как ведут себя подчиненные Ангелины, особенно после того, что учудили мои ребята с утра, но, глядя на тебя, я думаю, что не так уж и сильно мы с ней отличаемся. Тяжело контролировать большое количество людей, особенно тех, кто получил долю власти». «О чем ты там лопочешь?» Нахмурился оппонент после этих слов. «Только о том, что прямо сейчас ты вместе со своими людьми полностью разрушили мое представление о вашем лидере. Нет никакого лидера, если ее люди смеют ослушиваться приказов и действовать своевольно». Командир вытащил оба кинжала и сделал несколько финтов, принаравливаясь к движениям. Давно он уже ими не пользовался на полную... «Ангелина сказала явиться к семи, что я и сделал. Зная об этом, ты решил специально задержать меня и потянуть время, чтобы я к ней не попал вовремя. Пытаешься показать меня в плохом свете или что? Даже схватился за оружие и готов его пустить в ход? Думаешь, что я из тех, кто просто так отступит после такого? Достал оружие с намерением убить? Будь готов умереть сам». И я сейчас наглядно покажу тебе, что случается с теми, кто смеет вести себя со мной так. «Успокоились оба!» – появился фаворит, все это время внимательно наблюдавшая со стороны. Хира уже давно ее приметил, и весь этот спектакль устроил лишь с одной целью – вывести из себя стоящего напротив ублюдка. Быстров! возвращайся в лагерь я с тобой поговорю позже хиро можешь вместе со своими людьми проходить на нашу импровизированную тренировочную площадку командиру оставалось лишь кивнуть и убрать оружие как бы ему не хотелось решить с этим ублюдком все разногласия здесь и сейчас но пока еще не время тренировка хиро надеялся что возможность появится на ней «И что у этих мужчин в голове?» Ангелина подошла к Руслане и заговорила с ней первой. «Чуть что так сразу в драку. Нельзя ли решать вопросы дипломатическим путем, используя грубую силу лишь в самом крайнем случае?» «Иногда так бывает, что самый действенный способ самый простой», спокойно ответила Руслана, протягивая руку фавориту. «Руслана – лидер Амазонок и член Альянса. Ангелина – Назовем меня лидером полуострова, ухмыльнулась она. Не так уж и часто встретишь девушек на поле боя, поэтому мне стало интересно, с кем общается, Хиро. Кстати, тебе тоже привет? Последние слова были сказаны пиголицы. Она лишь кивнула и еле слышно произнесла. Мое имя Агния, быстро проговорила она и уже более уверенно. Заместитель Хиро и офицер МКС. «Вижу, что ты привел сюда даже руководителей», — повернулась Ангелина к Хиро и подмигнула. Серьезно настроен на тренировку?» «Зависит от того, что нас ждет впереди», — бросил командир. «Не переживай, сегодняшний день вы запомните надолго», — рассмеялась девушка. «Вот мы и пришли». Тренировочной площадкой назвали довольно внушительный пятачок степи, очищенный от травы и прочего мусора. Вместо этого сюда перенесли большое количество песка и целую гору внушительного размера камней, сложенных немного поодаль. Небольшой, самого простого строения заборчик тщательно очерчивал границы. «Мы начнем через 10 минут, поэтому можете размяться и настроиться». Происнесла фаворит, направляясь прямо в центр тренировочной площадки и снимая с себя большую часть одежды. Она осталась лишь в небольшом топике и спортивных шортах, а также в обуви. На руках намотаны бинты, а волосы убраны и уложены в небольшой пучок. Очень уж хочется посмотреть, на что вы способны. «О чем ты?» А вот эта Хиро не понравилась от слова «совсем». хотя чего-то подобного и ожидал. Командир не сомневался в силе Ангелины на то, что она сейчас стоит одна в круге в полной боевой готовности. Поражение всего от одного человека может подорвать боевой дух элиты бойцов, а в том, что они проиграют ей, он почему-то не сомневался. В чем будет заключаться смысл тренировки? «Вам необходимо любым способом вытолкнуть меня за границы тренировочной площадки. На это у вас будет целых три часа». Ангелина начала делать разминку. Использовать навыки, оружия и особые способности запрещено. Ну вот, случилось самое страшное. Но поделать уже ничего нельзя. Хиро начал снимать снаряжение и готовиться к поединку. «Стоп, стоп, стоп!» – остановила его девушка. «Это тренировка для твоих бойцов, но никак не для тебя. А мне тогда чем заниматься?» – непонимающе уставился на нее командир. «Наблюдать и делать выводы». «А нет, это еще хуже ожидаемого».